Глава девятая. Юная леди в слезах. Сэр Уильям и Мария провели в Хансворде только одну неделю. После их отъезда Элизабет была предоставлена самой себе. Обеды в Розингсе проводились дважды в неделю, а в остальное время развлечений практически не было. Погода была отличная, и Элизабет приятно проводила своё время на воздухе в примыкавшей к парку открытой роще. Приближалась Пасха, и Элизабет услышала об ожидающемся визите в Розингс двух племянников леди Кэтрин, мистера Дарси и полковника Фитцвильяма. Леди Кэтрин отзывалась о мистере Дарси в самых восторженных выражениях. И была чуть ли не рассержена, обнаружив, что он уже успел познакомиться с Элизабет. На следующее утро, сразу по приезду двух джентльменов, мистер Коллинс поспешил в Розингс, чтобы засвидетельствовать своё почтение. Домой он вернулся к огромному удивлению Шарлотты в сопровождении обоих племянников, леди Кэтрин. Шарлотта увидела их из окна кабинета, и тотчас поспетопилась сообщить об этом Элизабет. За этот знак внимания я должна благодарить тебя, Элиза. Мистер Дарси ни за что не навестил бы так скоро меня одну. Полковнику Фитцвильяму можно было дать лет 30. Он был не слишком хорош с собой, но по обращению и внешности казался истинным джентльменом. Мистер Дарси Выглядел таким же, как и всегда, и с полным самообладанием поприветствовал Элизабет. Она ответила ему едва заметным поклоном, не проронив при этом ни слова. С лёгкостью, свойственной хорошо воспитанному человеку, полковник Фитцвильям сразу завязал беседу. Но его кузен в течение некоторого времени хранил полное молчание. В конце концов, однако, у него хватило любезности осведомиться о Элизабет, о здоровье её семейства. Ответив ему подобающим образом, она после короткой паузы добавила: "Моя старшая сестра последние 3 месяца проводит в Лондоне. Вам не приходилось встречаться?" Ей показалось, что он слегка смутился, ответив, что ему не посчастливилось увидеть в столице мисс Беннет. И больше об этом не говорилось. Манера полковника Фитцвильяма произвели самое благоприятное впечатление, и дамы почувствовали, что удовольствие от посещения Розингса с его приездом должно значительно возрасти. Однако до наступления Пасхи приглашения они не получили. Полковник Фитцвильям, правда, несколько раз до этого навестил пасторский домик, но мистер Дарси Они видели только в церкви. Леди Кэтрин встретила их любезно. Однако чувствовалось, что их общество уже далеко не так дорого её сердцу, как в те дни, когда она не могла рассчитывать на чьё либо другое. Полковник Фитцвильям, казалось, действительно им обрадовался, что Элизабет была особенно приятна. Он много рассказывал о Кенте и Хартфордшире, А путешествиях, о новых книгах и музыке, так что Элизабет впервые испытала удовольствие от посещения этого дома. Полковник Фитцвильям попросил Элизабет сыграть ему, и она села за фортепиано. Он передвинул своё кресло поближе. Леди Кэтрин прослушала композицию до середины, а затем, так же как и раньше, принялась болтать с другим племянником, пока тот не оставил её. И переддя к инструменту, мне расположился таким образом, чтобы лучше видеть выражение лица исполнительницы. Элизабет при первой же удобной паузе сказала ему: "Вы хотели меня испугать, мистер Дарси, приготовившись слушать с таким вниманием мою игру, но я вас нисколько не боюсь". "Мне не зачем вас пугать", ответил Дарси с одной из его редких улыбок. Я имею удовольствие быть достаточно долго с вами знаком, чтобы знать, как часто вы утверждаете то, чего вовсе не думаете. Элизабет рассмеялась и ответила: С вашей стороны невелика душно припоминать всё дурное, что вы разузнали обо мне в Харфордшире, так как это может вынудить меня дать вам отпор и открыть нечто такое, что не обрадует ваших близких. Я вас не боюсь. сказал он с улыбкой. Ради бога, откройте нам, в чём его можно обвинить, воскликнул полковник Фитцвильям. Могу вам сообщить, что в первый раз мы встретились с мистером Дарси на балу. И чем вы полагаете, он на этом балу отличился? Он соизволил принять участие только в четырёх танцах. А между тем у нас был недостаток в партнёрах. Мистер Дарси, вы не можете этого отрицать. В тот вечер я не имел чести быть знакомым ни с одной из присутствовавших дам, кроме тех, с которыми приехал на бал. Быть может, мне следовало кому-нибудь представиться, но я лишён присущего некоторым людям таланта свободно болтать с человеком, которого я прежде никогда не встречал. Он не желает доставлять себе лишние хлопоты, добавил его кузен. Мои пальцы, сказала Элизабет, движутся по клавишам этого инструмента не с тем мастерством, какое мне приходилось наблюдать у других музыкантов. Но мне всегда казалось, что я виновата в этом сама, не дав себе труда поупражняться, как следует. Улыбнувшись, Дарси сказал: Вы совершенно правы. При посторонних мы с вами не выступаем. Элизабет начала играть снова. Леди Кэтрин подошла ближе и заговорила с Дарси. Мисс Беннет играла бы совсем недурно, если бы больше практиковалась. Элизабет поймала взгляд Дарси и поняла, что его внутреннее изумление такое же, как и её собственное. Леди Кэтрин продолжила излагать свои замечания об игре Элизабет, но по желанию джентльменов Элизабет оставалась за инструментом до тех пор, Пока не был подан экипаж, чтобы развести всех по домам.